Глава 7 Иркутск. Владение Серовых 8 мая 2046. Вторник. Всего доброго, господин Серов! Раздалось мне в спину, когда я уже отворял калитку, ведущую на территорию моего дома. Обернувшись, я посмотрел на Бугая в пиджаке и мятой рубашке и, покачав головой, пошел дальше. Поведение работничков Парамоново изрядно поменялось с того момента как они увидели, что их начальник вьется вокруг меня. грозный ростовщик буквально порхал туда-сюда, наводя суету среди операторов в своей полукриминальной конторке. В какой-то момент он даже согнал ярко накрашенную тетку с ее насеста, посчитав, что она слишком долго оформляет документы о закрытии моих счетов. Естественно, из-за этого я проторчал в офисе Парамонова лишние полчаса. Впрочем, все это время я потратил не впустую, оставляя то тут, то там мелкие проклятия. Пустяки, конечно, но часть клиентов-идиотов, наподобие Максимки, они отводить должны. Хотя бы на время. Все же не каждый сможет усидеть на стуле, дожидаясь оформления документов, когда тебе резко живот скрутило. Или вообще хоть что-то подписать из-за внезапно начавшегося тремора пальцев. В общей пакости там в ближайшую неделю будут случаться хоть и небольшие, но достаточно неприятные. И клиента поток на это время у ООО «Быстрые деньги» изрядно просядет. Да и сам директор этой шарашкиной конторы через несколько дней выпадет из жизни на день-другой. Ручку-то он у меня купил, вот только компенсирующее заклятие действовать будет часов на шесть меньше, чем проклятие. Так или иначе, прокатился я удачно и новыми контактами обзавелся, и долги вернул, и даже подзаработал немного. Конечно, можно было с этого Парамонова и куда большую компенсацию затребовать, однако, как ни крути, Максим сам виноват, нашел у кого занимать, а раз взял на себя обязательства, изволил их выполнять, что я, собственно, и сделал, вернув в кассу фирмы 38 тысяч из 50 полученных от Эмиля Михайловича. «Эй, есть кто дома?» Толкнув входную дверь, громко произнес я, однако в ответ ничего не услышал. Хм, странно. Разувшись, добрался до кухни, попутно ковыряясь в телефоне и читая сообщения, в основном состоящие из рекламы, обнаружил одно от Дарьи. Та писала, что задержится в школе, так что с ужином мне придется обождать. С чем я, собственно, был категорически не согласен ибо растущим организмом голодание во вред. Тем более, что даже мелкие проклятия не считая зачарованные ручки, изрядно так опустошили резерва моего и без того хилого тельца. Однако, в отличие от замка, где я жил в прошлой жизни, местные закрома не пополнялись преданными слугами. Так что, открыв холодильник, понял, что пожевать там имеется только уплотнитель на дверце. Мелькнула мысль выбраться в город, вот только идти до ближайшего магазина меня совершенно не прельщало. «Пока туда, пока обратно, уже и ночь настанет, да еще и калорий сколько сожгу». Впрочем, память Максимки, оболтуса этакого, услужливо подсунула образы доставщиков еды, коими Серова пользовались в лучшие годы жизни. Так что, вновь достав телефон, быстро оформил заказ, после чего отправился наверх, где переоделся и вернулся к занятию, от которого меня оторвали бугаи Парамонова. а именно. К наведению порядка перед домом. Процесс в чем-то даже был медитативный, так что я умудрился пропустить появление курьера, привезшего несколько громоздких пакетов с едой, на которые, собственно, и ушла солидная часть денег, доставшиеся с продажи ручки. Экономить на строительном материале для тела я категорически отказывался, так что брал самое лучшее. Ведь нет лучшей инвестиции, чем инвестиция в собственный организм. По крайней мере, именно такими словами я успокаивал себя, забивая холодильник всяческой снедью. До появления Дарьи оставался еще целый час, так что я опять, включив новости, принялся заготовку. Отсутствие мышечной памяти у Максима и позабытые навыки из моей прошлой жизни изрядно затруднили сей процесс. Но, тем не менее, я умудрился отделаться лишь парой порезов до разбитой чашкой. Вполне себе приемлемая цена, на мой взгляд, за первое, второе и компот. «Я дома», — раздался голос младшей из прихожей, когда я как раз закончил сервировать стол и вытирал руки о застиранный фартук. «Макс, ты опять что-то сжег?» «Вот и делай после этого сюрпризы людям», — похрустывая огурцом, укоризненно произнес я, глядя на ввалившуюся на кухню мышь. «Руки мой есть садись». «Откуда все это? Ты кого-то нанял?» Отмерев, Дарья вопросительно уставилась на меня. — Максим, мы же говорили на этот счет. Никаких лишних трат. Не пищи. Приведи себя в порядок и иди садись. Чуть ли не силой выдрав из рук Дарьи школьную сумку, я подтолкнул девушку к раковине. Сам все приготовил, и вроде даже съедобно. — А деньги на продукты откуда? — с подозрением спросила сестра. — Ты все-таки во что-то вляпался. Максим, признавайся сразу. Боги, да какая же ты вредная! Садись, давай. Покачал я головой, разливая суп по тарелкам. Нам нужно серьезно поговорить, начала была Дарья, однако с улицы донесся требовательный автомобильный гудок. Блин, с твоими чудачествами из головы совсем вылетело. Лизавета же ждет. Девушка подскочила ко мне и, встав на цыпочки, потрогала лоб ладошкой. После зачем-то ущипнула за щеку, а следом ткнула пальцем в бок. Вроде жары нет произнесла мышь после странного ритуала. «Макс, нам нужно будет серьезно поговорить, как я вернусь». «Где-то я уже это слышал», — ухмыльнулся я, сложив руки на груди. «Не ерничай!» — цикнула на меня мышь, а снаружи вновь раздался автомобильный гудок. «В общем, я сегодня буду поздно». Волошина уговорила мать, чтобы я Лиску подтянула по физике и литературе, а за это мне заплатят. Я демонстративно приподнял бровь, но промолчал. Конечно, не совсем правильно вот так вот члену одного рода работать на другой, однако выбора особого не было. По крайней мере, пока я окончательно не определюсь с источником дохода. У меня уже имелось на примете два бизнес-проекта, вот только для обоих необходимы подходящие условия. «Чего ты так на меня смотришь?» — сморчила мордашку мышь, после чего посмотрела на тарелку с супом. «А пахнет вроде ничего так. Ну, не успею, не успею». Улиски Лиски поужинаю». «Я тебя оставлю», — успокоил я сестру. «Угу», — кивнула девушка, после чего достала из нагрудного кармана формы, сложенный в несколько раз листок. «Вот, я, собственно, что заехала-то. Через час должны приехать люди Некрасова. У них небольшой заказ — пришить гербы на одежду для слуг. Они дали четыре дня, но, думаю, ты и за два справишься. Главное, не пропадай никуда». «Так и быть, буду дома сидеть», — успокаивающе кивнул я, забирая бумажку из рук сестры. «Надеюсь, обратно тебя люди Волошиных отвезут? Или встретить лучше?» «Отвезут, не беспокойся». Мелкая вновь встала на цыпочки и чмокнула в щеку. «Все, поесть не забудь и ложись пораньше, чтобы завтра с утра уже работать начать. Некрасова особо давить не будут, но если раньше закончишь, может, потом что-нибудь еще предложат». Дарья направилась к двери, напоследок бросив подозрительный взгляд на накрытый стол. А спустя несколько секунд до меня донесся звук закрывающейся двери, после чего в доме остался я один. «Ну что же, это не меня заперли вместе с вами, а вас со мной!» Вновь вытерев руки, угрожающе произнес я тарелкам с едой, после чего уселся за стол и принялся уничтожать то, что совсем недавно сам и породил. Что самое удивительное, пусть я и приготовил столько, что хватило бы и на четверых, спустя час стол оказался девственно чист. Сестре я, конечно, оставил, заранее убрав холодильник, зато остальное уничтожил до последней крохи. И после этой победы как-то сразу спать потянуло. Однако было еще рано ложиться, да и едва я покончил с уборкой, как услышал трель дверного звонка. Его я, кстати, починил почти сразу же, как вернулся от Парамонова. Дабы потом никто не жаловался, что не смог дозвониться до хозяев дома, и можно было сразу наказывать за несанкционированные посещения территории Серовых. Впрочем, прибывшие оказались теми самыми курьерами, о которых предупреждала Дарья. Весьма вежливо поздоровавшись, слуги рода Некрасовых споро выставили череду коробок с одеждой и материалами, после чего, сдержанно поклонившись, отбыли прочь, оставив меня в раздумьях. С одной стороны, моему нынешнему организму не мешало бы поспать, дабы восстановить потраченную энергию. С другой, и работы-то вроде не слишком много, и забивать ею весь следующий день не хотелось. Так что, немного покряхтев для солидности, перетаскал все коробки в мастерскую и, разложив все необходимые инструменты, принялся за работу. Как и при заказе островы, работа была не слишком сложной, скорее кропотливой и требующей изрядной доли концентрации. Стоило только отвлечься, как пропитанная магией нить, которой я пришивал гербы к одежде, перегорала, и приходилось все начинать сначала. Собственно, первые четыре попытки я именно так и провалил. Досаднее всего было, когда оставались последние стежки. А тут отвлекся, и полчаса работы мыши под хвост. Поэтому, когда очередная нить обернулась белым пеплом, я послал лучи добра вселенной и, не дожидаясь, пока мне ответят, отправился на кухню. Оттуда вернулся с резиновыми перчатками, у которых предварительно отрезал кончики пальцев. «Ты будешь левый, а ты правый», — поздоровался я с резинками, поочередно прикладывая к каждой из них руки. В ответ на касание по перчаткам пробежались волны темных искорок. Обычно при наложении заклятий я стараюсь скрывать спецэффекты. Однако здесь прятаться было не от кого, а так энергия уходит меньше. Но даже при таком раскладе простейшее зачарование прилично так просадило мои и без того скудные запасы энергии. И это с учетом того, что я соблюдал баланс, то есть не просто зачаровывал перчатки, а еще и проклинал их. Так левая теперь, помимо того, что повышала концентрацию, вызывала сильнейшую чесотку от кончиков пальцев до локтей. Правая же улучшала ловкость, при этом отключая нервные окончания на руках. Так что, когда я надел артефакты, да простит меня Анна, что я подобные изделия так называю, на несколько секунд возникло ощущение, что руки не мои, ну или затекли очень сильно. Впрочем, когда немного обвыкся и вернулся к заказу, дело пошло куда веселее. По крайней мере, нити рассыпаться перестали, а стопка гербов стала постепенно уменьшаться, перекочевывая на различные элементы гардероба. В какой-то момент я даже подстроился под рабочий ритм, погрузившись в подобие транса, отчего мой внутренний реактор, выражаясь языком нынешней молодежи, стал вырабатывать энергии даже больше, чем я успевал тратить. Конечно, это были крохи, однако даже такой прирост гарантировал мне, что я не упаду в обморок от истощения. По итогу всю работу я закончил ближе к часу ночи, ни на что не отвлекаясь. Лишь помню, что в какой-то момент в мастерскую заглянула вернувшаяся Дарья. Однако, послушав мое недовольное бурчание по поводу всяких праздно шатающихся и отвлекающих от работы, благоразумно удалилась в очередной раз отложив все вопросы на потом. Тем не менее, едва последняя рубашка с новеньким гербом была уложена в коробку, я понял, что на дне источника еще плещется немного энергии, и ее перед сном было бы неплохо потратить. Сказано, продумано, сделано. Из остатков материала от предыдущих заказов я принялся шить для сестры юбку и блузку. Хотя шить это громко сказано. Скорее уж ушивать, да менять нити с обычных на магические. Учитывая, что нормальная школьная форма стоила неприлично много, то для Максима такое было вполне обычным делом. Правда, он ограничивался перешивкой, в то время как я добавил парочку заклятий. Естественно, с соблюдением баланса, чтобы крепче держалась. Так, юбка теперь благотворно воздействовала на кожу, однако при этом вызывала апатию в то время как блузка источала едва заметный, но весьма приятный аромат, правда, при этом заметно повышая агрессивность владельца. Однако оба негативных качества, апатия и агрессия, блокировали друг друга, так что по итогу сестра теперь будет всегда свежа и привлекательна. Ну а вдобавок в качестве вишенки сделал ободок с бантом. Конечно же, тоже необычный. Стоило его только надеть, как при каждом шаге из банта вылетали крохотные разноцветные искорки, почти сразу же растворявшиеся в воздухе. Безделушка, конечно, но в мое время молодежь была падка на всякое блестящее, и, судя по воспоминаниям Максимки, за эти тысячи лет мало что изменилось. Собственное изготовление ободка с бантом и стало завершающим этапом моей весьма плодотворной ночной работы, после чего... Едва передвигая ногами, я поднялся на второй этаж и, с трудом раздевшись, рухнул на кровать, при этом наложив на себя сонное проклятие. Совсем крохотное, но его должно было хватить, чтобы я успел восстановиться к утру и не проспать завтрак. Ведь он так важен для растущего организма. Иркутск. Владение Серовых. 9 мая 2046. Среда. «Ты вообще спал?» Зевая во все тридцать белоснежных, поинтересовалась мышь, садясь рядом со мной и зашнуровывая кроссовки. «Немного», — кивнул я, прикладываясь к бутылке с водой. Несмотря на раннее утро и еще не начавшееся лето, на улице уже было довольно тепло, и даже после небольшой пробежки пот с меня таким ручьем катил, что хоть футболку снимай да выжимай. Собственно, так бы и сделал... Но что-то утром глянул на свое тощее тельце в зеркале и пришел к выводу, что демонстрировать такие телеса посторонним в ближайшее время мне определенно не стоит. — Максим. Да — Да-да, я в курсе, нам поговорить надо. Кивнул я, покончив с водой. — За завтраком мы пообщаемся. А пока не филонь и беги давай, а я пока поесть организую. — Не филонь? И мне это он заявляет. Возмутилась мышь, вставая и поправляя спортивный топик. «Совсем обнаглел. Впрочем, часы на руке девушки требовательно запищали, сообщая, что та вот-вот выбьется из графика. Так что спустя мгновение Дарья сорвалась с места, аки грациозная мышь, промчавшись сквозь калитку, которую я предусмотрительно не стал закрывать за собой. Бегала сестренка строго 45 минут, так что я не только успел принять душ и приготовить завтрак, но еще и переодеться к ее появлению». «Там на двери тебе сюрприз», — не отрываясь от просмотра новостей, произнес я, когда вспотевшая мышь появилась на пороге кухни. «Приведи себя в порядок и спускайся завтракать». «Бу-бу-бу», — что-то пробубнило на заднем фоне Дарья. Однако по телевизору показывали занимательный репортаж про очередное подземелье, на этот раз официальное. Так что в ответ я лишь рассеянно покачал головой, продолжив впитывать поступающую информацию. Видимо, поняв, что добиться от меня сейчас ничего не выйдет, Серая удалилась к себе, оставив меня наедине с информационным потоком. К сожалению, не считая новостей о подземельях, ничего интересного я не услышал. А когда появилась Дарья, то и вовсе стало не до телевизора, ибо эта мышь мелкая едва не снесла меня со стула, что, учитывая разницу в нашей комплекции, было сродни чуду. «Спасибо! Спасибо, Максим!» Уткнувшись мне в грудь, бормотала Дарья. «Большущее спасибо!» «Да всегда пожалуйста!» Произнес я, немного неловко погладив, похлопав сестру по голове. «Заметил, что старая форма у тебя слегка поизносилась, да и маловато стала. То ли вырос ты из нее, то ли слишком много ешь. Ой, больно же!» Острый кулачок впился мне в бок. Однако слегка отстранившись, я увидел довольно улыбающуюся мышь. «Сам виноват!» «Нельзя такие слова говорить женщине!» «Женщина! Есть, садись, давай, женщина!» Я покачал головой, глядя на пятно на рубашке, оставленное Дарьей. Косметикой девушка пользовалась по минимуму, так сказать, только чтобы подчеркнуть естественную красоту, но этого хватило, чтобы оставить следы. Пришлось идти за свежей рубашкой, а когда я переоделся и вернулся, то увидел нарезающего круги вокруг стола ребенка. Дарья пыталась сделать фотографии до того, как искорки исчезнут, но стоило ей только остановиться, заклятие тут же прекращало действовать, из-за чего мышь дулась с каждым мгновением все сильнее и сильнее. — Садись и ешь, пока не лопнула, — приказал я, выхватив на очередном круге телефон из рук девушки. — Дай, — требовательно произнесла Дарья, подпрыгивая и пытаясь выхватить у меня мобильник. — Не бойся, рыться в нем не буду. Успокоил я сестру, увернувшись от очередного броска. «Ваши девичьи переписки меня не интересуют». Мышь скорчила злобно-смешную рожицу, но тем не менее отстала и уселась за стол. Я тоже задерживаться не стал и, положив телефон рядом с собой, уселся напротив. «Рассказывай». Дарья требовательно ткнула в мою сторону ножом с насаженным на него кусочком масла. «Что именно?» Разливая напитки, себе кофе, а сестре грушевый сок поинтересовался я. «Все! Непонятно, откуда взявшиеся деньги. Твое странное поведение. Одежда. Нет, ты до этого ее шил, но даже я чувствую, что она пропитана магией», начала перечислять девушка, ожесточенно размазывая масло по хлебу. «Есть предположение?» Врать родным я не любил и старался прибегнуть к этому лишь в самых крайних случаях. Конечно, можно было сказать девчушке, что ее брат почел в тюрьме, куда угодил по собственной глупости. Вот только смысл. Спокойствие в ее и так неспокойную жизнь это точно не принесет. Да и информация о гибели последнего члена семьи вряд ли пойдет этому ребенку на пользу. — Ты мне тут с тема не съезжай! — помахала колющей режущим оружием мышь. — Ладно, вот. Я деланно вздохнул и продемонстрировал левую руку у мизинца, у которой отсутствовала фаланга. Дарья на несколько мгновений впала в ступор, после чего непроизвольно дотронулась до своего мизинца. У нее он хоть и был целым, но можно было без труда разглядеть множество тонких белых полосок шрамов. «Неужели?» — девушка от удивления открыла рот, который тут же прикрыла рукой. «Но это значит... Почему именно сейчас?» Что-то пояснять я не спешил, давая внучке в энном поколении придумать все самой. Этакий хитрый способ снять с себя ответственность за обман близкого человека. Рано или поздно я ей все расскажу, но не сегодня, определенно не сегодня. «Выходит, ритуал все же сработал», — продолжала бормотать мышь, — «и тень проклятого тебя все же осенила». «Значит, сказки про бабушки действительно были не сказками». «Но почему именно сейчас?» В ответ я лишь молча пожал плечами. Я действительно не знал, почему наложенное мною на себя проклятие так сработало. По идее, я должен был родиться спустя девять месяцев после моей гибели, однако почему-то пронесся сквозь сотни лет и очутился в теле правнука с многочисленной приставкой «пра». Может, дело было действительно в том глупом ритуале, который брат с сестрой попытались повторить и который едва их не погубил. А может, кто-то из старых друзей пособил и испортил мое проклятие. Так или иначе, гадать о причинах моего появления сейчас бесполезно. По крайней мере, пока я не освоюсь в этом мире и не пойму его структуру. А мироустройство, судя по тем знаниям, что я получил от Максимки и из новостей, весьма разительно отличается от того, с которым я имел дело в своей первой жизни. «И каково это? Что ты чувствуешь? Ты стал сильнее? Вносливее? Умнее?» «Хотя не, это я что-то погорячилась». «Успокойся, Дарья», — поднял я руку, заставляя мышь оборвать поток вопросов. «Ничего необычного пока. Маны стало больше. Работа с энергией немного проще». «Темный дар вроде есть, но пока вроде ничего существенного. Впрочем, думаю, если и дальше тренироваться, может еще что-то проявиться. Ты и поэтому бегать по утрам стал?» Тут Дарья подозрительно прищурилась. «И поэтому новости про дыры смотришь?» «Нет, Максим, туда ты не полезешь, понял меня?» «Почему это?» Поднял я бровь, на мгновение увидев на месте Дарьи Анну. «Та тоже первое время также пыталась командовать» пока не поняла всю тщетность этого бесполезного дела. «Там люди гибнут! Умирают! Совсем!» Мышь посмотрела на меня, как на идиота. «Пообещай мне, что не полезешь туда! Пожалуйста!» «Да уж, на что только не пойдешь, лишь бы в доме царило спокойствие!» Даже на жонглирование словами. «Хорошо, обещаю, что не стану посещать опасные подземелья в ближайшее время», твердо произнес я, глядя сестре в глаза. спасибо. Мгновенно успокоившись, с улыбкой произнесла Мышь: "Я понимаю, что тебе хочется развиваться, тем более, когда дар в тебе проснулся, но лучше это делать постепенно. Тем более, что если у тебя маны стало больше, мы заказы брать сможем куда больше, а значит и зарабатывать". В глазах сестры вспыхнули даже не искорки алчности, а самые настоящие прожектора. И я на мгновение увидел себя прикованным к швейной машинке толстой цепью. При этом увидел так явственно, что пришлось даже головой замотать из стороны в сторону, дабы прогнать это кошмарное наваждение. Так или иначе, скользкую тему с необычным поведением Максима, а точнее обычным моим, удалось проскочить без особых проблем. Конечно, вопросы у Дарьи все равно будут копиться, однако, надеюсь, что к тому моменту, когда их масса станет действительно критической, девушка будет готова услышать правду. Ну а пока. Приятного завтрака!